«Есть здесь кто-нибудь, кто согласился бы оказать услугу Макгрегору? Он воздаст за нее, хоть сейчас его руки и связаны». Горец, принесший герцогу письмо, отозвался. «Я исполню вашу волю, Макгрегор, и нарочно вернусь ради этого в горы!» Он подошел и принял от пленника поручение к жене, смысла которого я не понял, так как оно передано было по-гельски. Но я не сомневался, что оно обеспечивало безопасность мистеру Джарви. «Вы слышите, какая дерзость?» — сказал герцог. «Этот человек открыто берет на себя роль посланника. Его поведение стоит поступка его хозяев, которые сами пригласили нас действовать сообща против этих разбойников и расторгли союз, как только Макгрегоры согласились уступить им Балквиддерский край, предмет их давнишнего спора». «Нет в пледах верности, в Тартане правды нет, что твой хамелеон они меняют цвет». «Ваш великий предок никогда так не говаривал, милорд», — мешался майор Галбрейд. «И позвольте вам почтительно заметить вашу светлость. Вы никогда не имели бы случая этого сказать, если бы искали справедливости у самого истока. Верните честному человеку украденную кобылу. Пусть каждая глава носит свою шляпу, и в Ленноксе порядок установится сам собой». «Тише, тише, Гарсхаттыхин», — сказал герцог. Вам небезопасно держать такие речи пред кем бы то ни было, а тем более предо мной. Но вы, мне кажется, вообразили себя привилегированной особой. Извольте отвести вашу честь к Гартертону. Я сам прослежу, чтобы пленника припроводили в Духрэй и пришлю вам завтра свои распоряжения. И соблаговолите не увольнять в отпуск ни одного из ваших солдат. Ну, начинается то приказ, то отмена приказа. Процедил сквозь зубы Гарсхатыхин. «Но терпение, друг мой, терпение! Настанет день, и мы сыграем с вами в игру! Меняйтесь местом, король идет!» Два конных отряда построились и приготовились к выступлению, торопясь прибыть засветло на ночные квартиры. Я получил скорее приказ, чем приглашение, примкнуть к отряду и заметил, что хоть и не числюсь больше пленником, но все же состою под подозрением. Да и то сказать, времена были опасные. Спор между якобитами и ганноверцами, раздиравший страну, постоянные ссоры и раздоры между жителями Верхней и Нижней Шотландии, не говоря уже об исконной нескончаемой распре разделявшей влиятельные шотландские семьи, все это так обостряло всеобщую подозрительность, что одинокий лишенный покровительства чужестранец почти неизбежно должен был натолкнуться в путешествие на какую либо неприятность я однако примирился со своей участью утешая себя надеждой что может быть мне удастся получить от пленного разбойника кое какие сведения о рэли и его проискахх но справедливость требует добавить что мной владели не одни лишь себелюбивые помыслы судьба моего странного знакомца глубоко волновала меня, и я всей душой хотел помочь ему и оказать все услуги, какие потребуются в его несчастном положении и какие ему дозволено будет принять.